Он видел вас нынче утром и считает, что вы похудели. Гуччо было легче, чем остальным девяносто шести узникам общаться с Волей. Ему сразу же удалось связаться с представителем банка Толомеи в Леоне. Именно этим путем уходили не только те письма, которые сам Гуччо слал дяде, но и более секретные послания Дюэза, адресованные регенту. Эти послания миновало печальное соседство с жирной посудой. Их переправляли в книгах, необходимых кардиналу для его благочестивых трудов. Дюэссеф прям не имел иного поверенного, кроме юного ломбардца, чье хитроумие он ценил с каждым днем все больше. Их судьбы были нерасторжимо связаны. Ибо если Дюэс мечтал прямо из этой церкви, раскаленной июльским солнцем, попасть на папский престол, то Гуччо не терпелось вырваться отсюда как можно скорее, заручившись высоким покровительством, чтобы помочь своей милой. Впрочем, последнее время тревоги Гуччо немного улеглись, Толомея сообщил ему, что заботится о Мари, как и подобает родному дяде В самом начале последней недели июля, когда дюя убедился, что его коллеги совсем выбились из сил, истомлены жарой и окончательно перегрызлись, он решил разыграть комедию, которой готовился уже давно и которую тщательно разработал с помощью гутча Но как? Научился я волочить ногу. Видно по моему лицу, что я сижу на хлебе и воде. Достаточно ли у меня скверный вид...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 больше уже не встану гутче тут же принялся за дело распространил среди кардинальских служителей слух о том что монсеньор дюэс сильно ослабел видимо серьезно занимок и принимая в расчет его почтенный возраст вряд ли дождется конца конклава на завтра дюэс не явился на обычное сборище и кардиналы шепотом передавали друг другу распространенную Гуччо весть как неопровержимую истину. А еще через день кардинал арсини после жестокой перепалки с братьями Колонна встретил в коридоре Гуччо и спросил его, правда ли, что монсеньор Дюэс так ослабел. — Сущая правда. Вы же видите, я себе с горя места не нахожу, — ответил Гуччо.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 с Альбертини де Пратто и Гийомом де Лунжи, то есть с итальянскими сторонниками Дюэза. А на утро вышеупомянутые кардиналы держались уже сплоченной группой. К ним присоединился испанец Лукафлиско, сводный брат Иакова II короля Арагонского, и Арнодо Пелагрю, глава Гасконской партии. Гуччо, проходя мимо, услышал чей-то вопрос.